Глава 14. Внешняя политика России в 60-е-90-е годы XIX века. Русско-турецкая война 1877 78 годов. Страницы 223-255. Параграф 1. Основные направления внешней политики во второй половине XIX века. Внешнеполитическая деятельность русского правительства во второй половине XIX века была направлена в первую очередь на урегулирование отношений с европейскими державами, с Турцией, а также на защиту интересов России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Русско-американские отношения, официально установленные в начале XIX века, во второй его половине сохраняли дружественный характер и в значительной степени рассматривались Петербургом как противовес английскому влиянию в Европе и Азии. Внешнеполитическая программа правительства. Министром иностранных дел с 1856 по 82 год был А. М. Горчаков, крупный дипломат, обладавший широким политическим кругозором. До назначения министром иностранных дел Он прошел большую дипломатическую школу в качестве посла в Лондоне, Берлине, Риме, Вене. В условиях политической изоляции и экономической слабости страны Горчаков считал необходимым заняться прежде всего внутренними преобразованиями и отказаться от активных действий вовне. Страница 224 Новая внешнеполитическая программа России была изложена в двух циркулярах Горчакова в апреле и в августе 1856 года, в которых содержались указания на преимущественное внимание к вопросам внутреннего развития, а также на свободу в выборе союзников. Это означало прежде всего отказ от прежней политики в отношении Австрии, которая в годы Крымской войны занимала враждебную России позицию. Изменение международной обстановки. Поражение в Крымской войне подорвало международные позиции царизма, изменило расстановку сил в Европе, сложившуюся в итоге Венского конгресса. Распадался австро-русско-прусский союз в течение 40 лет служившей оплотом европейской реакции. Австрия, сближаясь с Англией, перешла в лагерь противников России. Сложилась так называемая «Крымская система» – англо-австро-французский блок, призванная поддерживать изоляцию России, сохранять ее слабость в районе Черного моря, лишить ее влияния на балканские народы. Россия, хотя и продолжала оставаться великой державой – утратила ведущую роль на международной арене. Кавычки. Верховенство в Европе, писал Карл Маркс, перешло из Петербурга в Париж. Кавычки закрыты. Смотрите Маркс Энгельс сочинение, первое издание, том 10, страница 599. Два этапа во внешней политике России. Во внешней политике России второй половины XIX века можно выделить два этапа. Первый – от окончания Крымской войны 1856 год до Франко-Прусской войны 1870-71 годы и отмены нейтрализации Черного моря 71 год. Второй – от начала 70-х годов до заключения Русско-Французского союза в 1891-1994 годах и вступление России на рубеже XIX – начала XX века в империалистическую стадию. В первый период в области внешней политики русское правительство было занято поисками союзников необходимым для выхода из изоляции и отмены ограничительных условий Парижского мирного договора 1856 года. В эти годы Россия отказывается от активных действий в Европе и на Ближнем Востоке, пытаясь решить международные вопросы мирными средствами. После Франко-Прусской войны 1870-1871 годов начинается второй период во внешней политике России – Образование в центре Европы милитаристской Германии представляло опасность для всех государств, особенно для Франции. Это обстоятельство заставляло французское правительство добиваться сближения с Россией, чему способствовали также русско-австро-германские и англо-русские противоречия, углублявшиеся с ростом экспансии Германии и Англии. Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке, направленная на утверждение там своего господства под маской защиты суверенных прав султана и шаха, вступала в столкновение с интересами России. Экономическое и политическое проникновение в венгрии на Балканы, усилившееся после Франко-Брусской войны, ее антиславянская политика обостряли австро-русские противоречия. Тем не менее, с начала 70-х годов до середины 80-х годов XIX века русское правительство, учитывая слабость Франции, сохраняло еще союзные отношения с Германией и Австро-Венгрией. Страница 225-я.